Глава вторая. Утро Тимиры, как обычно, начинается с писем. Они догоняют обоз советника каждый день. Лучшие курьеры империи везут самые срочные. Курьеры попроще доставляют личную почту. Специальный человек проверяет все, что адресовано Тойво и Тимире на предмет магического вреда. Другой специальный человек сортирует разноцветные конверты. Помечая неотложные вести и послания от близких, белые складываются в отдельный сундук, до них дело дойдет, когда будет свободное время. Все равно остается так много, что мальчишка-слуга сгибается под тяжестью под который ставят на стол в комнате. Золотые письма императора приносят отдельно, на специальном блюдце с гербом. С тех пор, как Кемира стала женой первого советника, Писем у нее много. Старые подруги, родственники, одноклассницы, дети, друзей, родителей, сами друзья, родители, все, кого она встречала хоть раз в жизни, все считают своим долгом время от времени написать ей, чтобы спросить, как дела, напомнить о себе и о чем-нибудь попросить. от вороха конвертов пахнет старомодными духами для бумаги. Оттенки магических писем сливаются в неопрятно грязное пятно. Иногда она наугад берет какой-нибудь конверт и читает надоевшие ей витиеватые строчки восхвалений и лживой заботы. И дело даже не в том, что люди начинают искать выгоду в отношениях с тобой, когда встаешь выше по социальной лестнице, а в том, что даже те, кто не ищет, ощущают себя все более неловко рядом. Вот ты стала другим человеком, и к этому человеку надо относиться с осторожностью, как к ядовитой змее или раздувшейся дохлой жабе. То его на этот счет куда спокойнее. Он принимает людей такими, какие они есть, и бесконечно терпелив и мягок с ними. Даже самые странные начинают доверять ему буквально через пять минут разговора. Неудивительно, что его любят едва ли не сильнее императора. Долго, очень долго Тимира ждала писем от своих былых соседей по ссылке. В Эльдауме остались ее коллеги, и она надеялась, что их переписка не прервется, но ей ни разу не написала даже гельта, а ведь она была уверена, что с магичкой они останутся подругами. Насколько можно быть подругами при явном запрете на общение с ссыльных магов. Но для Эльдаума она перестала существовать, едва успешно сдала экзамен, Тимира не сомневалась, что там внимательно следили за всей историей с ее наказанием и реабилитацией, с возвращением прав Тоева и скандалом с Иржи, но никак это не показывали. Сегодня она берет с подноса бледно-зеленое письмо оттенка неспелого крыжовника. Именно нем кажется ей незнакомым. Но в первых же строках выясняется, что отправительница его дальняя родственница Тимиры, дочь двоюродной сестры ее матери, которая к тому же вышла замуж и сменила фамилию. На удивление, в отличие от других родственников, которые после первых поздравлений и прославлений жены советника бодро переходили к просьбам, незнакомая Тимире, троюродная сестра Илиша Армо сама предлагает помощь. «Мне известно, что жены важных людей зачастую чувствуют себя одиноко, так как их мужья слишком заняты, чтобы уделять им внимание. Да и проблемы могут оказаться чересчур деликатного свойства, чтобы делиться ими с женами других советников», — пишет она. Тимира кивает сама по себе, все это правда. «Кроме того, другие советники ближе по возрасту к императору, чем тоева Вот и жены их тоже, старые скрюченные гарпии» следящая завистливыми злыми взглядами за ней на любом приеме и балу, где она пользуется неизменным успехом. «Потому предлагаю тебе обращаться ко мне за любой помощью, даже если хочется просто пожаловаться на дождь или дурной сон, даже если потребуется скрыться после участия в государственном перевороте. Это, конечно, шутка, господин императорский цензор». Письма к темире не должны проходить цензуру, такие вот у нее привилегии, но она все равно улыбается. Может быть, и стоит ответить на это письмо, но... Госпожа, к завтраку все готово. Голос Фрейлина Армины громоподобный стук в дверь, ее же скрип при открытии раздается одновременно. Фрейлин Тимир менял уже четыре раза, но всегда среди них есть одна вот такая, бесцеремонная, громкая и необъятных размеров. Наверное, это какой-нибудь древний закон, чтобы жены советников не скучали. Армена ахает, застав Тимира в ночном халате, засучивает рукава, и мысль ответить на письмо забывается за суетой. Госпожу нужно одеть, причесать, выбрать ей украшения, запудрить слишком загорелые щеки и подкрасить слишком бледные губы. Столько дел у Армины, столько дел. Зато к традиционному завтраку Тимир выходит в нежно-розовом платье, укрытом поверх кружевным фартуком. Оно кажется немного старомодным, но только тем, кто не следит за стилем императрицы. Пусть и ходят слухи, что та впадает в маразм приказывает шить платье тех времен, когда была молодая и прекрасна, но все же именно на ее наряды смотрят все модницы столицы. Значит, возвращаются и кружевные фартуки. Таков закон. За накрытым в маленьком зеленом палисаднике столом уже сидят Тайша и Гиния, другие сопровождающие Тимиру Фрейлины. Они сонно зевают, и вид имеют весьма потрёпанный, Опять всю ночь где-то шлялись то ли по местным ночным салонам, то ли по спальням самых красивых парней города. Их уже неделю назад предупредили, что скоро придется ехать по малонаселенным краям, где не будет кондитерских и модных магазинов. И они старательно брали от жизни все в каждом более-менее крупном населенном пункте». Тимира так и не сумела найти с ними общий язык, но по правилам этикета на людях они вчетвером должны были изображать теплые приятельские отношения. утренние и вечернее чаепитие входили в договор о ненападении. Тимира не мешает девушкам развлекаться, они не пытаются дружить с ней вне оговоренных рамок. Пару часов в день можно и потерпеть. «Вы слышали? Мы едем в Черную крепость!» Тут же радостно сообщает всем тайше По сплетням главное она, точнее, по темам для бесед, но это неизбежно скатывается в сплетни. Гиня, отвечающая за хозяйство, разливает по тонкостенным чашкам с рисунком в виде пышных кистей сирени бледный золотистый чай. При дворе считается, что этот напиток излишне стимулирует умственную деятельность, что совсем лишнее для дам, они от этого чехнут и грустят. Армина с чувством выполненного долга садится на свое место и отпивает глоток воды с лимоном и имбирем, которую заказывает каждое утро. Говорят, этот рецепт помогает похудеть, ничего больше не делая. Но пока безуспешно. Не вижу повода для счастья. Кривится анатолий от кислоты лимона, то ли от радостного тона тайши. Черная крепость стоит посреди пустыни, и балы там вряд ли устраивают. Зато там штаб командующего южных рубежей продолжает лучиться счастьем Тайша. То есть сплошные солдафоны на каждом шагу вместо приличных мужчин. Гинни отставляет чайник и, наконец, садится, раскладывая вышитую салфетку на коленях. У нее единственный с утра есть аппетит, поэтому понемногу ваза с пирожными и тарелка с тонко нарезанными сэндвичами передвигаются в ее часть стола. «Ну что вы, не слышали?» — удивляется Тайша. «Этот командующий, молодой и дерзкий красавец, говорят, не пропускает ни одной юбки, и еще никто не жаловался, уходя с утра из его спальни». «Да много ли там юбок на рубежах-то?» — говорит гения. «Вот мы, например, будем», — хлопает в ладоши Тайша. «И уж я-то его не упущу». Тимира, молчаливо пьющая свой чай, улыбается. Почти незаметно, чтобы не стать объектом настойчивых расспросов. Она уже была знакома с одним молодым и дерзким военным, который никогда не пропускал ни одной юбки. И, ей-богу, она понимала, почему никто на него не жаловался. Но он должен быть в противоположном конце страны, так что это не Иржи. Тимира ждала, что он приедет на их стоево свадьбу. Как можно пропустить момент, когда твой брат обретает любовь на всю жизнь? И заодно повод вырваться из казарменной жизни и закрутить десяток романов за пять дней. Благо, в императорском дворце никогда не было недостатка в красивых девушках. Но, увы, накануне торжества, прямо в последнюю ночь... Гонец принес темно-серый конверт с весьма многословными извинениями. Десктир же буквально неделю назад упал с дракона и сломал ногу, поэтому никак не может почтить своим вниманием такое торжество. Ну и так далее. Три страницы самых изысканных расшаркиваний, написанных явно чужим почерком. У дикого брата Тоева не хватило бы терпения выписывать все эти вензеля самостоятельно. «Разве на северных рубежах есть драконы?» — удивилась тогда Тимиро. «Говорят, эти твари не любят холод, становятся медлительными и злыми?» «Нет», — коротко ответил Тойва, аккуратно складывая обрывки письма в пепельницу и поджигая их щелчком пальцев. «Кстати, Тимира так до сих пор не видела вживую ни одного боевого дракона. Может быть, в черной крепости найдется парочка. Они были бы ей куда интереснее, чем хваленый бабник, пусть даже и главнокомандующий всей южной обороной страны».